Вот именно то, что нам нужно. Ну и больше ни слова об этом неприятном инциденте. Дженс прищурился, по крайней мере, она не выставила его вон. Чай, хорошо, он выпьет чаю. Сервируя стол, горничная сдвинула в сторону вместе с безделушками и бумагой плоскую хрустальную коробку и пачку конвертов. Джеймс с удивлением обнаружил в этой хрустальной коробке сигары. Он остановился на них, пытаясь понять, зачем понадобились сигары одинокой женщине. Когда в последний раз вы курили хорошую сигару? Он взглянул на неё. Николь Вайлд откинулась на спинку кресла со снисходительной улыбкой на лице. Не могу припомнить, ответил Джеймс. Ещё да Африки. Анель слегка кивнула в направлении сигар и произнесла: "Погощайтесь, если желаете". Скорее для того, чтобы чем-нибудь заняться, Джеймс протянул руку и открыл хрустальную коробку. Он взял сигару. Сигара была очень свежая и мягко перекатывалась в пальцах без хруста. Когда он закрыл крышку, то почувствовал запах табака, исходивший от его пальцев. Миссис Уайлд забрала у него сигарету и специальными серебряными щипцами обрезала её конец, после чего вернула ему. Принимая идею от Джеймса, нахмурился. На тоже его лицо приобрело прежнее выражение, так как она подалась вперёд и посмотрела на него сквозь пламя от большого серебряного подсвечника, такого тяжёлого, что ей пришлось держать его двумя руками. Подсвечник был в виде ворона, из клюва которого вырывался огонь. Джеймс наклонился вперёд с сигарой в зубах, чтобы раскурить её. Он слегка затянулся и пустил хорошую струю дыма. Сигара горела ровно. Джеймс ощутил её превосходный запах и вкус. Он закрыл глаза, позволяя дыму окутать его лицо. Наслаждаясь, Джеймс откинулся на мягкую спинку сафари. Он затягивался и пускал клубы дыма, наблюдая в то же время за этой необыкновенной женщиной.